Далее сборник Рио, том седьмой, Санкт-Петербург, 1871 год, страницы 75-80. Под «Золотым человеком» надобно, думаю, разуметь Гетмана Кирилла Розумовского, под «Недвижимом» брата его Алексея. Среди этих дворцовых событий распоряжение о деятельном продолжении войны не останавливалось. Неудачи, претерпенные Австрией в конце 1757 года, потеря Бреславля, заставили Венский двор домогац в Петербурге, чтобы русское войско как можно скорее вступило опять в Пруссию или отправлен был бы тридцатитысячный отряд через Польшу на помощь наследственным землям императрицы королевы. Эстергази в этом требовании был подкреплен французским послом Лопиталем, и королевско-польскими министрами. На конференции положено было отвечать, что вместо одного или другого Ее Величество исполнит вместе и то, и другое желание императрицы-королевы. Генералу Фермору уже велено как можно скорее привести в движение войско, и он, несмотря на суровое время года, находится в походе для занятия Пруссии. Но, кроме того, велена Обсервационный корпус, состоящий из лучших и отборных людей, отправить в поход через Польшу под начальством генерал-аншефа графа Салтыкова, и под ним будут начальствовать генерал-поручики граф чернышов и князь Долгорукий, из которых первый выбран особенно потому, что императрица-королева удостоила его своим одобрением. Австрийский двор должен как можно скорее дать знать, к какому месту должен идти этот союзный корпус, и принять меры, чтобы он прежде соединения своего с австрийскими войсками не был настигнут и разбит прусским королем. Впрочем, так как прусский король не будет спокойно дожидаться соединения русских войск с австрийскими, и первые, как бы ни спешили, не придут в назначенное место для начала кампании, то не лучше ли назначить такое место, где русский корпус сделал бы диверсию прусскому королю чувствительнее, следовательно, для императрицы королевы полезнее? Это именно может быть сделано в селезии или ниже, у Франкфурта на Одере. Тогда, во-первых, поход сильно бы сократился, во-вторых, прусский король до последней минуты не знал бы, куда идет вспомогательный корпус, В-третьих, генерал Фермор, занявший Пруссию, будет распространять свои операции до помирания, чтобы подкрепить операцию шведской армии. Генерал Броун, имея уже теперь указ продвинуться до Вислы, может еще прежде проникнуть в самую Бранденбургию, и если бы и третий корпус Салтыкова, устремляясь на Бреславль или Глогау, был с ними в равной линии, то прусский король непременно был бы приведен в смущение. Атаковать короля прусского в этих местах такими тремя корпусами, которые и сами по себе сильны и находятся в таком друг от друга расстоянии, что могут помогать один другому, кажется единственным и надежнейшим средством разделить силы прусского короля и заставить его вести только оборонительную, а не наступательную войну. Мария Терезия отказалась от вспомогательного корпуса. Между тем, от 3 января получено известие о занятии фермором города Тильзита, амтов Руса и Кукернезена. Русское войско вступило в Пруссию пятью колоннами под начальством генералов Салтыкова II, Рязанова, графа Румянцева, принца Любомирского, Панина и Леонтьева. 10 числа, когда Афермор был в городе Лабио, приехали к нему депутаты от главного города Пруссии Кёнигсберга с просьбой принять их в покровительство императрицы с сохранением привилегий. И на другой день русское войско вступило в Кёнигсберг и встречено было колокольным звоном по всему городу. По башням играли в трубы и литавры, мещане стояли впереди — и отдавали честь ружьем. Фермор был назначен генерал-губернатором Королевства Прусского. В Вене очень радовались занятию прусских земель русскими войсками, но сейчас же и высказали беспокойство. Эстергази получил приказание требовать, чтобы дальнейшее занятие прусских земель делалось именем императрицы королевы. дабы не подать повода другим дворам к размышлению а при том чтоб можно было различить воюющую сторону от помощной на это дан был ответ отношение наши к королю прусскому вовсе кажется не требуют таких предосторожностей декларацию прусского короля против нас изданную сочтут не прямым объявлением войны только такие люди, которые не захотят прямо ее разуметь. Мы объявили при всех дворах, что для доставления союзникам нашим надлежащей помощи нет другого способа, как прямо действовать против прусского короля, а потому все дворы, кажется, должны быть равнодушны к тому, чьим бы именем прусские земли не были заняты. Для нас довольно иметь убеждение — что наши союзники, а императрица-королева особенно, зная наши чувства, отдадут нам справедливость и не подумают, чтоб мы под видом помощи им пеклись только о своей пользе. Что касается присяги, к которой приводятся жители прусских земель, покоренных нашим оружием, то справедливость и надобность ее оказываются при первом взгляде, Ибо мы требуем только, чтобы жители ни тайно, ни явно не предпринимали против нас ничего предосудительного. Наступил май, время приступать к решительным действиям. И венский двор забил тревогу. Общие неприятели, писала Мария Терезия Эстергази, продолжают обнадеживать, что русская армия и в нынешнюю кампанию ничего существенного не предпримет. потому что она малолюдна и претерпевает такой недостаток в деньгах, что нечего и думать об учреждении магазинов, покупке фуража и доставлении прочих военных потребностей. Таким образом, лучшее время для военных операций менее бесплодно». На сообщение этих опасений Эстер Газя отвечал. «Если обстоятельства...» не позволяли нам до сих пор столько в пользу союзников наших сделать, сколько бы мы желали, то можно, однако, сказать правду, что мы сделали все то, что сделать могли. Занятие Пруссии последовало в такое время с такими издержками и усилиями,